Глава восьмая. Прогулка затянулась. Хезер все никак не хотела отпускать Алекса, а учитывая ее двенадцать единиц силы, это было то еще проблемой. Пришлось полепить с леди снеговика. Вышло неплохо, только почему-то Хезер натыкала в туловище снеговика десять веток, а в голову столько же маленьких камушков. «Что это за многорук и многоглаз такой?» удивился Алекс. «Харки!» — мигом посерьезнела леди. «Паукообразный гуманоид!» — она вынула клинок. «Ненавижу Харки!» Внезапно она силой взмахнула мечом, как будто это была игра. Длинный клинок описал сверкающий круг и разрубил снеговика пополам. «Ненавижу!» — мрачно повторила леди. После этого Алекс понял, что надо закругляться. За плечами у любящей подвыпить рыжей авантюристки явно вздымался трагический бэкграунд, но погружаться сейчас в него совсем не хотелось. Спешно попрощавшись, Алекс умотал в таверну. На скоростью, он пролетел в зал со столами и лавками, взбежал по лестнице и сиганул в свою комнату. Повернул замок, громко скрипнули пружины. Алекс уселся на кровати и с трепетом открыл окошко трансформации. В руке он держал кристалл Хезер с голубыми эссенциями. Поглотить их заняло ровно секунду. Еще столько же влить в технику. Вы улучшили трансформацию монстров до ранга Е. Эффективность техники возросла. И сразу за этим. Внимание, вы достигли ранга Е. Получено 10 свободных характеристик. Доступно 3 техники. 2 из пяти. Ура! Алекс хлопнул рукой по кровати. Теперь я Е-ранг. Первый шаг сделан. В любом новом деле самое сложное это начать. Алекс начал. Осталось лишь следовать по протаренной другими дорожке. А Ребекка, например, всегда подскажет, что да как. «Так, очки». Алекс почесал висок в раздумьях. «И что качать?» «Выносливость очень важна, так как от нее зависит время призыва фамильяров. Но и остальные параметры нельзя забрасывать. Стеклянные пушки долго не живут. Развитие должно быть сбалансированным». Пораскинув мозгами, он влил шесть очков в выносливость, два в силу и два в ловкость. Затем проверил характеристики: раса Человек, местоположение Земли чудовищ, возраст 20 лет, боевой ранг Адепт, техники Башня, е Еранг, трансформация монстров е Еранг, характеристики: сила 10, ловкость 11, выносливость 20 из 20, свободных характеристик 0, накопленные эссенции 0 белая тусклая 0 белая яркая Две голубая тусклая, ноль голубая яркая. Примечание. Смертный ранг, он и в Клоаке смертный ранг. Ты все еще жалок. Алекс взволнованно улыбнулся. Готово. Теперь протестируем обновленную технику. Первый Алекс призвал зефирку. Активировал трансформацию, и крыска обратилась в рапиру. Клинок вроде бы стал шире и длиннее. Но это никак не может быть единственным преобразованием, слишком мелко для техники яранга алекс сделал пару пробных взмахов клинок со свистом рассек воздух хм, ничего ни сверкающих молний ни огненных вспышек легкости как в мече томаса тоже не ощущается в чем же фишка обновленной рапиры но ну, не может же быть она просто острой железкой это как то не по честному усевшись обратно на кровать алекс вздохнул и решился Провел пальцем по лезвию. На разрезанной коже выступили рубиновые капли. Тут же в висках стрельнуло. Алекс едва не свалился с кровати. Ох, мать! Стиснув зубы, Алекс уткнулся лицом в тюфяк, подождал. Резкая головная боль перешла в пульсирующую, а потом и вовсе утихла. Алекс уселся и после решительного вздоха провернул эксперимент еще раз. Новая царапина снова сопровождалась стреляющей болью в голове, будто клинок полоснул по нервным окончаниям. Но Алекс уже был готов к боли. Посидел, спокойно переждал. Ментальная атака, сам собой нашелся нужный термин. Неплохо, особенно вместе с эффектом неожиданности. Правда, у местных порог боли наверняка повыше, чем у Алекса. Все же они живут в средневековье, где нет транквилизаторов, антибиотиков, обезболивающих. Но, возможно, чем больше рана, тем сильнее ментал. Алекс крепко обхватил клинок ладонью. Невольно заойкал. Лезвие вошло глубоко, достало до кости. Но надо терпеть, головная боль явно сильнее. Алекс едва пополам не согнуло. Он одернул руку от меча, тело сотрясало дрожь. Фух, выдохнул он, приходя в себя. Вызвал булька. Слизень без слов понял, куда плевать. Кровоточащая рана служила хорошим ориентиром. Бульк также прошелся и по царапинам. «Спасибо, дружище», — слабо улыбнулся Алекс, помахав вылеченной рукой. «Что же, похоже, на силу ментальной атаки влияет не только размер раны, но и длительность касания клинка. Но хватит на сегодня вынужденного мазохизма». Алекс деактивировал трансформацию и отправил зефирку в башню. «Твой черед, дружище», — Алекс посмотрел на слизни. Гульк, задрожал фамильяр, почуяв неладное. Все будет в порядке, усмехнулся Алекс и кинул команду системе. Активация трансформации на бульке. Фамильяр преобразился в две боксерские зеленые перчатки. У Алекса даже не было предположения, какой эффект они могут произвести. Интересно, на что способен исцеляющий слизень в облике спортивного оружия. Алекс надел перчатки, побил воздух. Как и с зефиркой, никаких молний и фейерверков. Опять что ли себе обить? Расстроился Алекс. Но не звать же рыбаку с венгером. Какой капитан будет делать боль на своей группе? Алекс не сильно стукнул себя в грудь. Резкий спазм ударил по мышцам. Наружу вырвался протяжный вздох. Алекс расстегнул куртку, задрал рубашку. Никаких следов. Ни царапин, ни гематом. Снова стукнул твердой подушкой перчатки посильнее судора резануло мышцы. «Ох, значит, в облике перчаток ты не лечишь, а травмируешь», пробормотал Алекс. «Полезная метаморфоза». Он не стал выяснять зависимость болевого эффекта от мощи и количества ударов. Алекс нужен был себе здоровым. Потом как-нибудь. Ментальные атаки зефирки и так дались ему нелегко. Резко потемнело, на дворе уже ночь. Алексу пришлось зажечь свечу, оставленную обслугой таверны на подоконнике». «Надо с утра узнать про клетки и двигаться из деревни. Здесь небезопасно, особенно для рыбаки. Демоны как-то нашли леди полумонстра, а значит жди беды». Стук в дверь заставил Алекса вздрогнуть. «Это Ханш», — раздалось короткое. Алекс поспешил отворить ему. Свет свечи выхватил из мрака яркий платок с золотой нитью. «Дэн велел сказать, что клетки готовы», — сказал Ханш, и платок закачался в тактово дыханию. Он сам сходил к купцу и забрал их. «Клетки перенесены в амбар на краю деревни. Там же сгружен товар Дэна. Вы можете уже использовать свою транспортную технику. Только подпишите бумагу». Охранник протянул листок. Алекс взял договор, отошел вглубь комнаты и принялся читать. «Чернила у меня с собой», — Хан ткнул в сумку на поясе. «Если у вас своих нет». «Спасибо, входите», — сказал Алекс, не отрываясь от букв. Ничего заковыристого в тексте он не нашел, но только что в случае потери должен будет компенсировать товар купцу. Товар перечислен в штуках. Ничего особенного. Оружие, инструменты, украшения. Тем временем Ханж достал перо и походный тюбик с чернилами. Алекс подписал договор, и они отправились в амбар. По дороге Алекс зашел к Венгеру и захватил мальчика с собой. Ребекку не стал тревожить. Может, у нее сила и прокачана, но заставлять леди таскать тяжести даже не то, что не по-рыцарски, а просто не по-мужски. Ханж достал ключ и открыл тяжелый замок амбара. Внутри была навалена куча деревянных ящиков, а также десяток клеток. Прути толстые, крепежи сварены добротно. Оставалось надеяться, что такая удержит будущих шестерок зефирки. «Оставлю вас, чтобы не мешать», – деликатно сказал Ханш и протянул ключ. «Как закончите, закройте амбар и вернете мне ключ. Я должен вернуть его арендодателю». «Хорошо», – кивнул Алекс. Как только Ханш ушел, Алекс вызвал зефирку, затем активировал инвентарь. Посреди амбара материализовались костяные ворота, створки беззвучно распахнулись, и наружу выглянула огромная серая морда Голиафа. «Так, банда, затаскиваем все это в башню», – велел Алекс. Зефирка своим воздыхателем сама командуй. Крыска коротко пискнула, и Голиаф, ухватив зубами ближайшую клетку, послушно потащил ее в ворота. Алекс с Венгером тоже принялись таскать клетки. Заняло это полчаса. Главные качки Венгеры и Голиаф, понятно, сделали основную работу. Алекс подсоблял в меру своей десятиединичной силы. Затем Голиаф отправился за ворота охранять груз. Алекс проследил, чтобы гигантский крысун зашел в клетку. Охранять его поставили зефирку, а сам Алекс с Венгером двинулись по темным улицам. «Домой?» — указал бронзовый мальчик в другую сторону. «Сперва поищем трупы монстров», — сказал Алекс. Венгер удивленно на него посмотрел. «Зачем трупы? Монстры сначала нужны живыми, а потом уже их трупы. Ты истинный авантюрист», — потеребил Алекс мальчика по волосам. «Но зефирке с Голиафом надо чем-то питаться, «Они же у нас плотоядные, вот затем и трупы». Ради трупов они полночи рыскали по лесу, но не зря, нашли пятерых волколаков. Хорошо, что стояла зима и мясо в снегу не испортилось. Алекс активировал инвентарь. Сразу же выбежала крыска, радостно виляя хвостиком. «Внутрь их тащи сладкое», — погладил Алекс зефирку за ушком. «Три раза в день сама откусывай, сколько тебе надо, но ну и голиафа подкармливай через прутья, порция на твое усмотрение». Все же у Зефирки сильно выросла разумность. Она не задала вопросов, что, впрочем, вполне понятно. Лишь кивнула мордочкой и принялась таскать волчьи туши в башню. В пустой таверне они застали одного Дэна. Купец сидел в углу в одиночестве, попивая из кружки вино. Алекс передал ему ключ от амбара. «Сер Алекс, все прошло удачно. Можем выдвинуться утром». «Да, ваш товар у меня», — кивнул Алекс. «Значит, выходим с первыми лучами рассвета?» «Верно. О, кстати!» Купец засунул руку в карман и вынул железный амулет на цепочке. «Когда я забирал клетки у кузнеца, его дочь просила передать это вам». Алекс взял маленький амулет. Кругляшок выглядел, как солнце, испускающее стрелы лучи. «Говорят, железное солнце защищает от злых духов», — сказал Дэн. «Хорошая вещь!» У себя в комнате Алекс подумал-подумал да надел амулет. Кусочек железа, крохотный и невесомый, Сразу пригрелся на груди, и Алекс про него вообще забыл. А утром налегке двинулись в путь, пешими, только не в пятером. Дело в том, что Дэн нанял в качестве дополнительной охраны ценителей шкур. При встрече Хезер состроила Алексу глазки. Ребекка тут же нахмурилась и подступила ближе к своему капитану. Снова у нас с тобой общее задание, победитель мишек, ухмыльнувшись, пропела рыжая оторва. Кх «Извините, леди хезер вдруг вставил Ден. — «но у вас совсем иное задание, нежели у Сира Алекса». «Что?» — «Это как?» — вскинулась авантюристка. «Сира Алекс отвечает за мой товар, вы же отвечаете за сохранность Сира Алекса», — пояснил купец. «Ваша обязанность — защищать Сира Алекса в дороге». Алекс чуть не подпрыгнул на месте от таких новостей. Старый Дэн, видимо, места себе не находил из-за беспокойства за товар, вот и нанял еще авантюристов, чтобы спать спокойно. «Ого!» — присвистнула Хезер, а потом оскалилась будто в предвкушении. «Слышали, ценители, охраняем сира Алекса как самого короля. Нам за это заплатили. Лично я теперь всегда буду рядом». Она посмотрела на Алекса с таким горячим обещанием, что ему захотелось юркнуть за непробиваемую спину Венгера и присесть, дабы не отсвечивать». Ребекка вдруг шагнула вперед, заслонив Алекса от хезер Она заметила. «Наш капитан уже должен носить серебряный клык». «Я на днях сама так ему и сказала», — фыркнула Рыжая. «Я хочу сказать», — пояснила леди с легкой гримасой, «что капитан сам вправе решать, нужны вы ему рядом или нет». Девушки вонзились друг в друга взглядами. Неизвестно, чтобы что бы это вылилось, если бы Дэн робко не сказал. «Рассвет». «Нам надо трогаться». На этом напряжение спало, все засуетились. Через полчаса деревня уже была покинута, впереди развернулись степные покрывала между лесистыми холмами. Здесь еще возвышались предгорья, а значит и монстры из подземелья спокойно могли добраться до этой части королевства. День в пути прошел незаметно. У Алекса от непривычки болели стопы. В который раз он погоревал о потере мышонка и понадеялся, что конь выжил. К вечеру перед глазами выросла гряда скал. Она торчала, как нарыв посреди долины, а слева к ней тянулась цепочка отрогов. Двинулись прямо, там ущелье. Огромные камни по обе стороны выглядели дико. Белые, как кости, они тянулись ввысь и терялись где-то в небе. Ни мха, ни другой растительности на скалах не было. Деревья росли лишь на дне ущелья. Алекс это подметил и спросил Рыбеку, что шло рядом. «Ущелье Лизарда». Сказала леди с таким видом, будто бы этим объяснила не только странный скал, но и все вопросы мироздания. «Кто такой этот Лизард?» — спросил Алекс. «Раз его именем назвали такие странные места, как подземелья монстров и костяное ущелье». «Лизард — легенда земель-чудовищ», — вдруг вставила Хезер и заулыбалась мечтательно. «О таком мужчине мечтает каждая женщина». «Хм-хм». Ребекка до сегодняшнего дня явно была не в курсе, что мечтает о живой легенде. В общем, это маг, который появился сразу после катаклизма и возглавил весь восточный континент. Согласно легендам, после запечатывания подземелья он ушел из мира, и никто не знает, жив ли он. А его именем названы места, где он давал отпор полчищам чудовищ. На гобеленах он поразительный красавчик, добавила Хезер важную информацию. Мускулистый, с золотой шевелюрой. Ребекка скептически посмотрела на Рыжего. «А каким его еще могли изобразить? Плешивым и жирным?» Она сказала Алексу. «Капитан, это ущелье очень известное. Здесь лизарт убил короля Огров, великое чудовище ранга Бессмертный. Король Огров возглавлял армию из десяти тысяч Огров. Но сейчас от Огров остались жалкие племена, которые прячутся на склонах гор. Огры, значит, уронил Алекс. Он был в замешательстве». С одной стороны монстры это лут, с другой по зубам ли снежинкам горные великаны. Некоторое время шли в тишине. Лишь иногда вскрикивала в зарослях птица, да шуршал в снежных кронах какой-то мелкий зверь. За стеной деревьев на миг раздался визг и тут же прервался. В груди застучало чаще. Алексу послышалось, что кричала женщина. А остальные тоже услышали. Никто не сдвинулся с места. Ценители шкур посмотрели на Хезер, а она почему-то вместе со снежинками на Алекса. Крик повторился. «На этот раз сомнений нет», — кричит женщина. В висках застучала. Алекс вынул меч из ножен. «Огры то когры, решил он. «Раздумывать некогда. В крике звенит отчаяние, а это значит, монстр доберется до жертвы в любую секунду». «Пойдем осторожно», — сказал Алекс. «Разведаем». За первыми же деревьями открылась поляна с разбитой в хлам каретой. Закатные лучи заливали обломки багровыми красками, и не понять было, где игра вечернего солнца, а где брызги крови. Вокруг самого высокого дерева стояли огромные твари с дубинами в лапах. Сперва показалось, что это уродливые каменные статуи, но тут одна из них размахнулась дубиной, долбанула по стволу, громыхнула, сверху посыпались ветки. Алекса толкнула воздушная волна от удара. Он уже хотел сказать своим отступить, чтобы перегруппироваться, а может и вообще подумать, надо ли лезть, как с дерева долетела жалобная мольба. «Храбрый рыцарь, спаси!» Мелькнула в снегу на ветвях тонкая изящная рука, бледные личико и волосы, красные, как закат в небе или как кровь на карете. Это все решило. Алекс выдохнул. «Башня, активация!»